А этот глупый майор хотел все испортить. Испортить такой совершенный план. Лось посмотрел на лежавшего поперек сидений Сизова. Увидел, как тот открывает глаза и улыбнулся. — Напрасно ты весь этот спектакль затеев дорогой наш человек. Побил чужую посуду. Все равно вышло, по-моему. Сизов что-то пробормотал. — Чего тебе? — наклонился к нему лось. — Пить хочешь? — Врешь, — прошептал Сизов. — Все равно, по-твоему, не будет. Лось сжал губы, не поднимая головы. С тех пор, как в прошлом году его уволили на пенсию, Нервы у него были совсем никудышные, но он сдержался, отворачиваясь. «Врешь!» — уже громче сказал Сизов. «Никогда, по-твоему, не будет!» «Бухти, бухти!» — насмешливо сказал Лось. «Уже мало осталось. Скоро приедем в аэропорт, а там ты сразу кончишь дергаться». «Ничего, милая, мы с тобой там поговорим». Он наклонился и вдруг резко, сильно ударил раненого в живот. Сизов застонал от боли. «Это тебе за побег», — рассудительно сказал лось. Послышался звонок его сотового телефона. Он поднес телефон к голове вытащил антенну. «Это я говорю». Очень торопливо заметил Аркадий Александрович. «У нас неприятности. Срочно в аэропорт. Шереметьево-1. В 5.30 там будет готов самолет. Действуй по плану, как договаривались. Больше не звони, могут засечь». Он отключился, и лось опустил антенну. «Неприятности у него!» — пробормотал лось. «Сукины дети!» Ничего нормально сделать не могут. Моряк, ты слышал? Едем в Шереметьево один. Пусть ребята едут следом за нами. Москва, 16 часов 00 минут. К вокзалу они подъехали ровно в 4 часа дня. Седой показал Карине, куда подъехать чтобы подать их белой ауди в переулок, где его не могли заметить. Она осторожно въехала в переулок, и он, выйдя из машины, уже собирался зашагать к ожидавшим его на другой стороне улицы Аркадию Александровичу с его помощниками. Но затем, словно вспомнив о чем-то, наклонился и сказал, — Будь осторожна, осталось совсем немного. Она улыбнулась. Это было первое приятное замечание, которым он наградил ее за весь день. Седой огляделся, перешел улицу на зеленый свет и пошел в сторону соседнего дома, около которого уже притормозил БМВ. За рулем сидел Костя. В машине, кроме самого Аркадия Александровича, были и двое его помощников. Уже вернувшийся Бармин сидел на переднем сиденье, положив автомат прямо на колени и прикрыв его газетой. На заднем сиденье находились сам Аркадий Александрович и сапер-минер Эдик, нервно улыбавшийся и все время крутивший головой. Седой наклонился к машине. «Как дела?» — холодно спросил Аркадий Александрович. «Ничего», — ответил Седой. Потом, помолчав, сказал, «Леший погиб». «Как погиб?» — встревожился Аркадий Александрович. «Убили. На квартире у анже куда мы вернулись, прикончить поляка. Была засада. Мы, кажется, сумели двоих убрать. Но Леший погиб. Ты сам видел его труп?» — встревоженно спросил Аркадий Александрович. — Учти, это очень важно. Он может нас выдать. — Леший никогда нас не выдаст, — презрительно сказал Седой. — И живым тоже его взять нельзя.